как бы желая остановить дрожь в его высоком теле. Ахол наклонил к нему голову и тихо, прерывисто заговорил. «Я не хотел этого. Ты ведь знаешь, Павел. Случилось так, когда ты ушел вперед, а я остановился на углу с Драгуновым. Исай вышел из угла, стал в стороне, смотрит на нас, усмехается».